Глава девятая. На другое утро, солнечное, морозное, Чемезов проснулся очень рано. Первое ощущение, как он только открыл глаза, было ощущение чего-то безотчетно радостного. Он сам еще не мог сообразить, от чего ему так хорошо. Но сейчас же вспомнил свой сон, а с ним Ольгу понял и причину своего безотчетно радостного настроения. Обыкновенно он плохо помнил свои сны, И если помнил, то, по большей части, они оставляли в нем тяжелое, неприятное впечатление. Но сегодня сознание счастья не покидало его даже во сне. Он всю ночь видел Ольгу, как, собственно, помнил смутно, но как-то радостно и хорошо, и вместе с тем упорно, точно мысли его, пораженную ею, не отлетало от нее даже и в бессознательном состоянии, и он проснулся весь под ее живительным, свежим впечатлением. Чемизов был в таком славном, нравившемся ему в самом себе настроении, каков давно уже не помнил, и которое на него опять невольно пахнуло молодостью, как подобное безотчетно радостное пробуждение были для него еще не в редкость и вызывались почти беспричинно. Он быстро встал и начал одеваться. Солнце яркими лучами заливало всю его комнату. В коридорах поминутно раздавались звонки, пробегали лакеи, и в соседних с них номерах тоже уже встали И громко смеялись, и разговаривали. Чемизов позвонил и велел подать себе холодной воды для умывания. Он сам себе казался помолодевшим на добрых десять лет, благодаря той живой восприимчивости впечатлений, которую чувствовал. в себе сегодня. Ему все нравилось. И это яркое морозное утро, и холодная, почти ледяная вода, которую он мылся. И эти молодые, сильные, веселые голоса за стеной и благообразная русская физиономия московского полового, прислужившего ему. И даже самое сознание, что он здесь, в Москве, в которой он всегда чувствовал пристрастие. Свойственное большинству русских людей, и которые сегодня казались ему точно еще ближе и милее, чем когда-либо. Прямо из его окон виднелся Кремль и Василий Блаженный, и вид их вместе с мирным, благовестом, гулко разливавшимся в морозном воздухе, охватывал его каким-то смягченным, хорошим чувством. Но... Что бы он ни делал, о чем бы ни думал, на что бы ни глядел, о радостной мысли, о Ольге была все-таки же преобладающей. Он вспоминал все с таким же чувством удивления и счастья о том, что случилось вчера и думал, что будет сегодня. Ему хотелось Скорее увидеть ее опять, и он торопливо допивал свой кофе с горячим московским калачом. Было еще только половина десятого, и не зная порядков дома, он не решался идти так рано. А в гостинице ему тоже не сиделось, и он пошел просто так, пошататься где-нибудь по улицам часов до одиннадцати. На улицах уже кишел народ, тот типичный, своеобразный... Московский люд, среди которого попадаются характерные фигуры, невольно удивляющие и порой даже смешащие петербуржцев, привыкших к толпе почти однообразной, где большинство фигур точно выкроены по одному шаблону. и даже как бы похожи друг на друга. Чемецов шел бодро и весело, радуясь и тому счастью, которое пело в груди его, и всему, что попадалось на глаза. Он шел невольно, все ускоряя шаги, и почти бессознательно очутился у подъезда Леонтьевых. Было уже... «Двадцать минут одиннадцатого». Он не знал привычек Ольги. Она могла еще совсем не вставать, но могла также быть уже и на репетиции. «Ну», — сказал он себе с каким-то жутким волнением. «Загадаю, если она дома и примет меня, то... То все это значит действительно счастье. А ежели нет, то... То я, значит, ошибаюсь. И наша любовь не принесет счастья ни мне, ни ей. И лучше быть может остановиться вовремя». Но ему было больно даже мысленно произнести эту фразу отречения. И в то же время это суеверие, которого раньше он никогда не замечал в себе... Было ему странно и смешно, тем не менее он бежал наверх тревожно бьющимся сердцем от того жуткого волнения и страха, с которым ожидал решения своей загадки. Он позвонил. В квартире против обыкновения было тихо, и на его звонок почти сейчас же в передней послышались чьи-то легкие торопливые шаги, и дверь отворила сама Ольга. «Вы...» — воскрикнул Чемизов невольно. — Сами вы, я! — сказала она с радостной улыбкой, протягивая ему руки. «Мама, о, — Мама у уобеднее! Он поспешно скинул свое пальто и, взяв ее за руки, вошел вместе с ней в гостиную. Нигде никого не было. Все верно разошлись по своим делам, и они молча, счастливыми. улыбающимся друг другу лицами, прошли прямо в ее комнату. Там они остановились, и Чемизов, сам не отдавая себе отчета в том, что возможно ли то, следует ли привлекать к себе Ольгу, и, обняв ее, долго смотрел ей в глаза с серьезным, почти строгим взглядом. Она не противилась ему, не отстранялась, но, молча, с какой-то задумчивой, нежной улыбкой стояла пред ним, положая На его руки свои, и тогда, откинув ей с лба пушистые пряди вьющейся волос, он наклонился к ней и долгим крепким поцелуем поцеловал ее прекрасные, сияющие перед ним глаза.